Восемь. Медленно бежит вдоль стыка между двумя досками. Прыгай, говорит ему отец, и не в первый раз. Прыгай, маленький засранец, светомамкин трусохвост. Прыгай немедленно. Папа, я боюсь. Очень высоко. «Невысоко, и мне плевать, боишься ты или нет. Ты сейчас прыгнешь, а не то я заставлю тебя пожалеть, а твоему дружку достанется еще сильнее. А теперь, десантники, за борт!» Отец на мгновение замолкает, оглядывается, глаза яростно вращаются, как всегда бывает, когда в нем бурлит дурная кровь, просто мечутся из стороны в сторону. А потом он вновь смотрит на трехлетнего мальчугана, который, дрожа, стоит на скамье в коридоре первого этажа большого, старого, ветхого, продуваемого всеми ветрами фермерского дома. Стоит, прижавшись к розовой стене фермерского дома, расположенного в сельской глубинке, где люди занимаются своими делами. Ты можешь сказать Джеронима, если хочешь, скут? «Говорят, иногда это помогает. Если ты выкрикнешь его действительно громко, то сможешь выпрыгнуть даже из самолета». Именно так Скотт и поступает. Он готов принять любую помощь. Выкрикивает «Черомина!» Но толку от этого никакого, потому что он все равно не может прыгнуть на полированный деревянный пол далеко внизу. Ах! Ты паршивый трусохвост! Отец выталкивает вперед Пола. Полу шесть лет, скоро будет семь. Он высокий, волосы у него светло-русые, длинные и сзади, и спереди. Ему нужно подстричься, ему нужно поехать к мистеру Баумеру в парикмахерскую в Мартенсберге. У мистера Баумера на стене голова лося, а на окне выцветшая переводная картинка с американским флагом и надписью «Я служил». Но пройдет немало времени, прежде чем они попадут в Мартенсберг, и Скотт это знает. Они не поедут в город, когда в отце бурлит дурная кровь, и отец какое-то время даже не пойдет на работу, потому что Юэс Гиппом отпустила его в отпуск». У Пола синие глаза, и скот любит его больше всех, больше себя. В это утро руки Пола покрыты кровью, все в перекрестных порезах. И теперь отец снова идет за своим перочинным ножом, отвратительным перочинным ножом, который уже выпил так много их крови, и поднимает его, чтобы лезвие попало под лучи утреннего солнца. Отец спустился вниз, крича им «Булл! Булл! Идите сюда, вы двое!» Если бул пола, он режет скотта, если бул скотта, режет пола. Даже с бурлящей дурной кровью отец понимает, что такое любовь. «Ты должен прыгнуть, трусишка, а не то я снова начну его резать!» — Не надо, папа! — кричит Скотт. — Пожалуйста, не режь его больше, я прыгну! — Тогда прыгай! Верхняя губа отца задирается, обнажая зубы. Глаза вращаются, вращаются, вращаются и вращаются, словно он выискивает людей по углам. А может, и выискивает, наверняка выискивает, потому что иногда не слышат, как он говорит с людьми, которых здесь нет. Скот и его брат зовут их или людьми дурной крови, или людьми кровь була. Ты прыгнешь, скутер! Ты прыгнешь, старина-скутер! Джеронимо! А потом за борт! И в этой семье нет трусливых жидов! Прыгай! Жеромина! кричит он, и хотя его стопы дрожат, а голени дергаются, он не может заставить себя прыгнуть. Трусливые ноги, трусливые жидовские ноги! Отец не дает ему еще одного шанса. Отец глубоко вонзает нож в руку Пола, и кровь течет рекой. Часть попадает на шорты Пола, часть на кроссовки. У Пола перекашивается лицо, но он не вскрикивает. Глаза молят Скотта остановить этот ужас, но рот остается закрытым. Рот ни о чем не просит. В с Гипсом» мальчики называют эту компанию «Юэс Гиппом», потому что так называет ее их отец. Сотрудники зовут Эндрю Лэндона «Спарки» или «Мистер Спаркс». От английского «спарк». Искра. И теперь его лицо нависает над плечом пола, светлые волосы стоят дыбом, словно электричество, с которым он работает, вошло в него. Его кривые зубы видны в хэллоуиновской улыбке, а глаза пустые, потому что отца нет. Он ушел, в его теле ничего не осталось, кроме дурной крови. Он больше не человек и не отец, а только кровь бул с глазами. «Не сдвинешься с места, и я отрежу ему ухо», — говорит тварь со стоящими дыбом волосами отца, тварь, в которую превратился отец. «Еще одна неудачная попытка, и я перережу его гребаную глотку. Мне наплевать, решать тебе, Скутер, Скутер». Тер, старина Скут, ты говоришь, что любишь его, но ты любишь его недостаточно сильно для того, чтобы я перестал его резать, не так ли? Всего-то тебе нужно прыгнуть с этой святомамкиной трехфутовой скамьи. Что ты об этом думаешь, Пол? Что ты сейчас можешь сказать своему маленькому трусливому братцу? Но Пол ничего не говорит, только смотрит на брата. Темно-синие глаза не отрываются от кари глаз, и этот ад будет продолжаться еще две с половиной тысячи дней, семь бесконечных лет. «Делай, что можешь, и будь, что будет». Вот что говорят глаза Пола Скотту. Взгляд этот разбивает ему сердце. И когда он наконец-то прыгает со скамьи, какая-то его часть твердо убеждена, что это смерть. Он делает это не из-за угроз отца, а потому что глаза брата разрешили ему остаться там, где он стоял, и если испуг слишком велик, и он не может заставить себя прыгнуть. Остаться на скамье, даже если из-за этого Пола Лэндона убьют. Он приземляется и падает на колени, в кровь на досках, и начинает плакать, потрясенный тем, что все еще жив. А потом рука отца обнимает его, сильная рука отца поднимает его, уже с любовью, а не со злостью. Губы отца сначала прижимаются к щеке, а потом к уголку рта. Видишь, скутер, старина, скутер, старина, скот, я знал, что ты можешь это сделать. Потом отец говорит, что все закончено, кровь бул закончен, и скот может позаботиться о своем брате. Отец говорит, что он храбрый, маленький храбрый сучий сын. Отец говорит, что любит его, и в этот момент победы Скотту уже не волнует кровь на полу. Он тоже любит отца. Он любит своего безумного, кровь бульного отца за то, что позволил закончить этот кошмар. Хотя даже в три года знает, что придет черед следующему.